Глава двадцать в а Максимус Таеван. Вот уже два дня лучшие умы Таевана бились над задачей, как найти Марену и Розальву. Ученых магов никто не подгонял, но они, оккупировав дворцовую лабораторию, не выходили оттуда. Им даже обеды носили прямо туда. Просто маги прекрасно понимали, что такое для дракона потерять свою истинную пару. Это означает, что у него не будет наследников. Дядя с в о е уже потерял. Теперь такая же участь грозит и мне. Это означает только одно: род драконов прервется. Не будет драконов, не будет магии. Мир без магии медленно, но верно начнет у г а с а т ь Вот так все тесно связано. Эльфы сняли с л е п о к моей ауры и что-то мастерили в своих покоях. Я неожиданно оказался неудел. Слонялся по дворцу, за мной молчаливой тенью следовал Айвар. Оборотень старался быть незаметным, насколько это возможно. У них ведь у оборотней тоже отношения на истинной паре з а м е ш а н ы Но природа или магия их пощадила. У одного оборотня может быть несколько истинных. Драконам так не повезло. Остальные ребята оставались в стенах академии, помогая разбирать привезенные с земли образцы. Магистры чуть ли не дрались за право обладания тем или иным необычным предметом. Только Никита уехал в город в свою аптеку. Он там совсем один. п о б р о д и в еще немного по пустынным галереям дворца, приказал подать карету и отправился к Никите. Я застал парня за сбором вещей в дорогу. В дальнее л у г о в и ц ы поеду. Марина хотела отвезти эти семена в свой домик. Он показал дорожную сумку, набитую разноцветными пакетиками. Я с тобой. Никита молча кивнул. Я только заметил, как подрагивают его пальцы, когда он завязывал шнурки на сумке. Парень хотел запрягать свою лошадку, но я его остановил. На моей карете поедем, так быстрее будет. Айвара мы оставили в аптеке, хотя он сильно этому противился. Пришлось шепнуть ему на ухо пару слов. Оставив оборотню, волшебное б л ю д ц е для переговоров, в е л е л и ждать новостей. Как только мы отъехали за город, в е л е л остановить карету. Я сейчас о б е р н у с ь драконом, тебе придется забраться ко мне на спину. Вещи не забудь. Сказал ему совершенно будничным тоном, словно каждый день только тем и занимаюсь, как перевожу на себе разных пассажиров. Никита понимал меня с полуслова. Он под моим удивленным взглядом стал напяливать на себя всю теплую одежду, которую только смог найти в карете, даже п л е д с собой забрал. Сначала я не понял, для чего ему это, только потом сообразил: там же наверху очень холодно. Я в шкуре дракона этого совершенно не чувствую, а вот обычному человеку там не очень комфортно. Ну да, у парня же есть опыт полетов на мантикоре. Это для меня сегодня дебют. Первый раз полечу с наездником на спине на такие дальние расстояния. Полет к л ы с ы й горения в счет. Я тогда толком и понять ничего не успел. Дракони авиалинии, блин. Долетели за несколько часов, приземлившись прямо у ворот ведминской ь избушки. Подождал, пока Никита кулём сползет с моей спины и пошатывая снимет с меня багаж. После этого обернулся человеком, затем уже сам перетащил все в дом. Следом за мной смешно расставляя ноги приковылял Никитка и плюхнулся на лавку. Весь зад отсидел, ничего не чувствую. У тебя шкура железная что ли? Пожаловался он. Зато быстро на карете два дня бы добирались. Это правда, согласился он со мной. За разговором мы и не заметили, что в комнате уже не одни. У порога стояли Луговица и Домовой. Оба выглядели слегка о задачными. е н А х о з я ю ш к а где? спросил Домовой. Задерживается она. Подарки вот передала. Не стал рассказывать им всю правду. Нечего расстраивать раньше времени. Услышав про подарки, нечисть повеселела и принялась разбирать нашу поклажу. Луговичка вытаскивала очередной пакетик семян, смотрела на него, словно прислушиваясь, потом довольно прижимала его к груди. Но пакетиков было так много, что они уже стали выскальзывать у нее из рук. Домовой, видя эту картину, тяжело вздохнул и ушел в сени. вернулся с небольшой корзинкой, куда помог сложить все семена. Луговица, закончив перебирать пакетики, подхватив корзинку, скрылась за дверью. Домовой глядя ей вслед пробормотал: «Теперь долго ее не увидим». И обернувшись к нам: «Что ж, гости дорогие, я вам баньку истоплю, до да стол накрою, а там и на отдых пора. Вечереет». Пока домовой топил баню, связали с ь Сайвором по переговорному блюду, сообщив, что добрались. И сейчас находимся в домике у Леса. Кажется, Оборотень облегченно выдохнул. Переживает. Банька с ароматом душистых трав немного успокоила натянутые, словно с т р у н ы нервы. Нехитрый ужин уже ждал на столе. В пустом доме было тихо, и это навевало грусти и воспоминания. После ужина Никита ушел к себе. У него здесь есть своя пристройка в несколько комнат. Оставшись совершенно один, прошелся по первому этажу, поднялся в спальню к Марине. Посидел на ее кровати, взял подушку, уткнулся в нее лицом, вдыхая такой родной, едва уловимый аромат. Дракон внутри меня заскулил, словно побитый щенок. Решительно встал. Спать. Утром нужно вернуться во дворец. Может, ученые маги уже что-то придумали. Утром чуть свет уже взлетели, направляясь в сторону столицы. К обеду мы с а й в о р о м подъезжали к дворцу. Ученые так ничего и не придумали. А вот Эльфы наконец закончили свои приготовления и принесли в мои покои хрустальный флакон, внутри которого плавал переливающийся всеми цветами радуги огонек. Эльвинг передал мне флакон со словами: "Это очень редкое зелье, изготовленное по старинному рецепту. Его использование не приветствуется, так как выпивший его сможет попадать во сны к человеку, которого любит всей душой и сердцем. А это не всегда совпадает. Никому не хочется, чтобы кто-то появлялся в твоих снах." Поэтому зелье считается запрещенным почти во всех странах. Что я должен сделать? Просто выпить его и лечь спать. Зелье будет действовать около месяца. Я к о р о т к о кивнул, о т к у п о р и л хрустальную пробку и одним глотком опрокинул зелье в себя. Сначала меня о к а т и л о холодом, потом откуда-то изнутри пришло ласковое тепло. Эльфы внимательно наблюдали за мной, но заговорить никто так и не пытался. Я передал пустой флакон назад Эльвингу. Спасибо. Эльф склонил голову примерно на два миллиметра, что в его понимании является знаком уважения, чуть ли не поклоном. Потом вся эльфийская делегация все также молча покинула мои покои. Лишь легкий цветочный аромат еще какое-то время напоминал об их недавнем визите. Теперь нужно дождаться вечера. Я места себе не находил, бродил по комнате из угла в угол. Наконец устав, присел в кресло, даже не заметив, как задремал. Странный чужой город, где дома с вечками устремляются в небеса. Поднял вверх голову и в первый момент подумал, что у меня двоится в глазах. На небосводе сияло два солнечных диска. Оба солнца палили нещадно, вокруг стояла удушающая жара. Прямо на меня шли две девушки, увлеченно разговаривавшие между собой. Едва успел отпрыгнуть в сторону, но они даже не обратили на меня внимания, а я еще долго смотрел им вслед. А посмотреть было на что. Кожа девушек была нежно голубого цвета полностью, и лицо, и руки, длинные волосы сиреневого и фиолетового оттенка заплетены в косы. На девушках яркие комбинезоны, очень похожие на те, в которых мы занимаемся на полигоне в Академии магии. За спиной послышался такой знакомый, такой родной голос. Я вздрогнул и обернулся. В нескольких метрах от меня стояли м а р е н а и Розальва. На девушках были комбинезоны, похожие на те, что я только что видел на голубокожих девушках. На Марине бордовый, а на Розе зеленый. Волосы девушек тоже собраны в косы. Рядом с ними стояли два сине кожих парня и о чем-то разговаривали. Они стояли совсем рядом, но не обращали на меня никакого внимания. м а р е н а закричал и побежал к ней, вытянув вперед руку. Она вскинула голову, заозиралась, словно что-то и щ а затем пожала плечами. Я обежал, но так и оставался на месте. Силуэт у девушек подернулись туманом и медленно растаяли. Налетел порыв ветра, неся с собой голубой песок, который норовил попасть в глаза. Пришлось зажмуриться. о т к р ы в глаза, я понял, что все так же сижу в кресле, а передо мной стоит обеспокоенный Айвар. Максимус, с тобой все в порядке? Ты так кричал. Я видел их, Айвар, я видел их. Резко вскочив, заметался по комнате. Эльфы, мне нужны эльфы. Где Эльвинг? Я позову Эльвинга, а тебе лучше успокоиться. Я коротко кивнул. о б о р о т е н ь прав. Мне сейчас в таком состоянии не следует выходить из комнаты. Нужно успокоиться. Прошел в купальню, зачерпнул рукой холодной воды, протирая горевшее лицо. На ладони остался голубой песок. За спиной послышался шум. Пришел Эльвинг, я поспешил ему навстречу. Вот, вот, посмотри, я был там, я видел их. Я протянул вперед руку с голубыми песчинками на ладони. На лице Эльфа, как обычно, не дрогнул ни один мускул. Их, наверное, с самого детства специально обучают оставаться такими бесстрастными. Мои же нервы были на пределе. Он вытащил из кармана белоснежный шелковый платок, собрал в него песчинки с моей ладони и снова убрал в карман. Затем обогнув меня, подошел к креслу и сел. Рассказывай. Я сел в кресло напротив. Я видел их, слышал голос. Был совсем рядом, но так и не смог ни докричаться, ни дотронуться. Эльфки внул головой. Что они делали? Они стояли посреди очень странного города, и я рассказал свой сон в мельчайших подробностях. Они не могли не видеть тебя, не слышать. Они ведь не спали. Ты можешь общаться со своей любимой только во сне, так действует это зелье. Ты запомнил, какое там время суток? Нужно сделать так, чтобы ваш сон совпал. Это сложно, там два солнца на небе, но совершенно точно это было не утро и не вечер. Светила стояли высоко в небе, было очень жарко, и этот колючий песок, как он оказался здесь? Ты слишком резко вышел из сна, прихватив с собой часть того мира, пояснил Эльвинг. В любом случае я рад, что наши девушки живы и им, судя по всему, ничего не угрожает. С помощью этих песчинок попробуем установить более точное их местоположение. Тебе следует рассказать свой сон другим магам. Возможно, они встречали описание этого мира в книгах. Остаток дня в обществе ученых магов совершенно вымотал меня. И как дядя их терпит? Наверное, мне еще рано думать о роли правителя. Нужно сначала научиться так же искусно скрывать свои эмоции под непроницаемой маской, как Эльвинг, как дядя. Не помню, как а й в а р затащил меня в столовую, заставив съесть все, что лежало на тарелках. Даже вкуса не помню. Мыслями я был там с моей девочкой. Насколько я могу судить, время в нашем и том мире почти совпадает. У нас уже было позднее утро, а там, скорее всего, полдень. Значит, там скоро начнется ночь, и мне уже пора ложиться в постель. В этот раз я очутился в небольшой светлой комнате. Из мебели стол и стул, кушетка в углу, на которой кто-то лежит. м а р е н а Она лежала, не шевелясь, одетая в какое-то экзотическое одеяние из легкого шелка и кружева. Волосы выбились из прически, делая ее лицо еще трогательнее. Так и хотелось убрать с лица эту темную прядь, провести пальцем по щеке, просто прикоснуться. Я сделал шаг вперед и уперся в прозрачную стену. Попытался обойти ее, но невидимая стена не давала мне подойти ближе. В отчаянии я стал стучать по ней кулаками, звать любимую по имени. Марина нахмурилась, пошевелилась и открыла глаза. И вновь ее образ стал затягиваться туманом, у скользя а от меня. Я проснулся в своей кровати. За окном светила луна, стояла глубокая ночь. Почему я не смог подойти к Марине? Ведь Эльвинг сказал, что она должна спать, чтобы услышать и увидеть меня. Что я делаю не так? Попытался уснуть, но сон не шел. Одевшись, вышел на балкон. Где-то совсем рядом пели ночные цикады. Прохладный ветерок обдувал лицо, принося с собой ароматы ночных цветов. Едва слышно шевелилась листва на деревьях. Сад и сам дворец подсвечивался множеством фонариков. Красиво, но как-то искусственно. А Душа требовала простора. Подпрыгнул, дотягиваясь до колонны, по ней взобрался вверх на башню с открытой площадкой прямо там, обернулся и взлетел в ночное небо. Сколько времени я провел в небе, трудно сказать. Но когда опомнился, стало уже светать, и я понял, что оказался совсем рядом с лесным домиком Марены. Вон затем л е с к о м рукой подать. Водку дарвалась моя душа. Домовой, увидев меня, молча накрыл стол и исчез где-то, з а а и в ш и с ь Машинально съел завтрак и задумался. Пока я носился по небу в драконьем обличье, ни о чем не думал, мною руководили только инстинкты, а теперь мысли р о и л и с ь в моей голове, словно потревоженные пчелы. Почему? Почему я вижу Марену, а она меня нет? Что я делаю не так? э л ь в и н к в д ь сказал, что если она тоже будет спать, мы сможем общаться друг с другом. Радовало только одно: судя по всему, у нее все хорошо. Сидеть в пустом доме не хотелось. Здесь все напоминало о ней. Возле бани на глаза попался топор. Сам не заметил, как принял с я р у б и т ь д р о в а Когда о п о м н и л с я передо мной лежала высокая куча поленьев. Из трубы баньки тянуло дымком. Отложил топор, стягивая на ходу промокшую от пота рубаху. Пошел мыться. Когда вернулся в дом, на столе меня уже ждал обед. Ни домового, ни луговицы так и не было видно. Видимо, они чутко чувствовали мое состояние и старались не попадаться на глаза. После обеда решил прогуляться по саду. м а р е н а всегда его хвалила, а я так и не удосужился посетить этот уголок двора. М да, про уголок это я ни капли не угадал. Сад простирался на огромной территории, хотя снаружи, за забором д о м и к и двор казался совсем крошечным. Сад действительно был надиво хорош, чего здесь только не было. Причем я несколько раз заметил очень редкие растения, которые даже в королевском саду находятся в единичном экземпляре, а здесь запросто растут себе на грядках. А вот этот цветочек, если мне память не изменяет, вообще считается утраченным. Ароматы цветов и трав кружили голову, я совершенно потерял счет времени. Когда все же вышел из о т в а р а й с к о г о уголка, на небе уже в с х о д и л а луна, а на столе меня ждал ужин. День пролетел словно один миг. Улетать совершенно не хотелось. Я поднялся на второй этаж в комнату Марены, взял в руки подушку и уткнулся в нее носом, раскачиваясь из стороны в сторону. В какой-то момент я и сон перемешались воедино. И я вдруг понял, что стою у дверей огромного дома. Дверь скрипнув медленно отворилась, словно приглашая меня внутрь. Если это сон, то мне ничего не грозит, ведь так? И я шагнул в приоткрытую дверь. Внутри очень скромная обстановка. Ничего лишнего, никакой вычурности, только прямые линии, простота и сдержанность. Кое-где попадались изображения дев в разнообразных одеждах с оружием в руках. Странный дом. Череда пустых комнат. Мне казалось, что по пятам меня преследуют живые тени. Несколько раз они мелькали, уходя из зоны видимости. Когда открыл очередную дверь, даже не сразу понял, что в ней кто-то есть. Но вдруг на огромной кровати кто-то зашевелился, и я увидел знакомую усатую морду кота. На его морде читалось искреннее удивление. Ты меня видишь? Вопрос сам сорвался с моих губ. Конечно, вижу. Что вы здесь делаете, ваше высочество? Я тебе снюсь. Эльфы придумали способ, благодаря которому мы можем общаться во сне. А, эльфы, они могут. Рядом с Матвеем зашевелилась и подняла м о р д о ч к у белоснежная кошечка. Скизи, и она здесь. А Матвей затеребил лапой лежащую ко мне спиной девичью фигурку. Марена, Марена, здесь Максимус. Марена, да проснись ты! Что, что такое? Девушка подняла такое родное, такое милое заспанное личико. Максимус, ты мне снишься? Снюсь. Не стала отрицать очевидного. м а р е н а да н а ч н и т ы уже соображать головой. Его эльфы прислали, чтобы с нами связаться. А они могут? Удивилась девушка. Эльфы много чего могут. Так это правда ты? Взвизгнула моя ведьмочка и, вскочив с кровати, уже через секунду повисла на мне. Максик, р о д н о й это правда ты? Как же я по тебе соскучилась! Давай рассказывай, как ты здесь оказался. Нет, это ты рассказывай, куда вы попали. Времени у нас во б р е з меня в любой момент может снова выкинуть обратно. Снова? Да, я уже третий день пытаюсь с тобой связаться. И рассказал, как я видел ее в с т р а н н о м городе с голубыми людьми, а потом спящую в белой комнате. И что ни разу не смог подойти ближе. В городе понятно, я тогда не спала, а в комнате. Это видимо как раз, когда я лежала в отключке после воздействия галлюциногенных фруктов. Что за фрукты? Насторожился я. Ай, неважно. Потом расскажу, когда вернусь. А теперь слушай, мы находимся. И Марина рассказала мне, что они прямиком из портала попали на другую планету, что жители этой планеты освоили космические просторы и постоянно куда-то летают. И что они с Розой только сегодня прилетели на соседнюю планету в надежде, что живущие здесь ведьмы помогут им с возвращением. Вот только живущие в этом мире ведьмы почти утратили свою магию и помочь ничем не могут. Им бы самим, кто помог. Представляешь, у них почти и с с я к л и мест а магической силы оказывается им нужен постоянный обмен магией с живыми обитателями планеты. Вот только самим ведьмы жадничают, боятся утратить остатки своей магии. Поэтому они разыскивают девушек со спящей магической искрой и отдают этим самым местам силы. Вот только они настолько голодны, что высасывают из этих девушек вместе с магией и жизнь. Если бы придумать какой-то проводник между ними, Марина вздохнула. Интересно, местам силы просто нужна подзарядка, как, например, обычная магическая л а м п е которая работает от лазурни, то беря от камня накопителя магию для работы. Марина подняла на меня свою хорошенькую мордашку и опять чуть ли не завизжала. Максик, ты гений, лызурнит. У меня с собой в рюкзаке есть несколько штук. В соседней комнате что-то загремело. Марина прислушалась. Потом вдруг протянула ко мне руки, словно пытаясь ухватиться. Но между нами уже появилась туманная дымка, и через мгновение все исчезло. Я открыл глаза, обнаружив, что лежу на кровати в комнате Марены, обнимая ее подушку. У меня получилось. Я разговаривал с ней. Мне срочно нужно во дворец рассказать все дяде, но и эльфам тоже.